Глава 20 Осада. Часть вторая. Уродливый, серокожий, высоченный, с торчащими из спины суставчатыми лезвиями, лишь общими чертами напоминающие человека. Отдав команду, ученик Ирандыра медленно направляется к массивным каменным дверям твердыни, а его прихвостни, заполонившие крепостной двор, рвутся нам навстречу. чтобы встретить свою смерть за империю рявкает отец и я находясь в сотне шагов в другом отряде за визгами и криком прущих на нас безумцев прекрасно слышу его слова слышу и воодушевляюсь ими в атаку над головами пролетают стрелы сталь сталкивается со сталью копья пронзают плоть мечи и топоры рубят ее кругом грохочет магия В крепостном дворе, кроме одержимых и советника, оказывается несколько чернокнижников, и они вступают в схватку с нашими магами. По солдатам стегают колдовские плети, рядом с нами проносятся сгустки тьмы, вспыхивают светящиеся щиты, летают молнии. Все смешивается в кровавом безумии. В паре сотен шагов от нас два десятка малификов, встав кругом и сцепившись руками, создают ритуал. Вырываясь из их груди зеленоватые потоки странной, тягучей и вязкой энергии сплетаются в одно заклинание, поднимаются в воздух и с размаху бьют по одному из трех наших отрядов, сражающемуся ближе к центру крепостного двора. Чернокнижники уничтожают его за доли мгновения, будто растворяют людей какой-то кислотой. Имперским солдатам не помогают ни стальные доспехи, ни башенные щиты, Они мигом превращаются в вонючую пузырящуюся массу, в которой перемешались металл, плоть, кровь и кости. Но чернокнижники, создавшие столь сильное колдовство, и сами оказываются открытыми для удара. У них просто не остается сил, чтобы выставить защиту, поэтому наши маги бьют по малефикам не сдерживаясь. Переплетаясь в мощный кулак, вызванные ими стихии разрывают елайских отродей на мелкие клочки. Тем временем наша группа и отряд отца, чуть разойдясь в стороны, чтобы не попасть под возможный удар советника, начинают планомерное движение. Сталь и магия. Упорство и честь помогают нам продвигаться все дальше и дальше. Уничтожать все больше и больше одержимых, усеивая крепостной двор трупами. Со стен замка летят редкие болты и стрелы обороняющихся имперцев. Запертые там парни помогают нам по мере сил. Советник давно снес каменные двери, удерживающие вход в твердыню, но одержимым уже не до нее. Мы, словно стальные клещи, сжимаем хватку, без труда уничтожаем врагов и приближаемся к отродию Ирандера. Ровно до тех пор, пока он не бьет магией по Четыре огромных колеса тьмы формируются прямо в воздухе и резко устремляются к имперским воинам. Они прокатываются по двору, подминая под себя всех, не делая различий между своими и чужими. Люди бросаются в сторону. Схватки на этом участке двора мгновенно прекращаются. И лайская гниль, ну и мощь. Советник стоит перед твердыней, словно ее полноправный хозяин, и даже не двигается. Редкие стрелы и болты, которые летят в него, сгорают в нескольких шагах от твари. Он не прикладывает никаких усилий, чтобы уничтожать их. На одной из башен крепости разворачивается уцелевший скорпион. Огромная стрела срывается с него, и вот-вот ударит в спину ученику Ирандера. Но он, даже не обернувшись, щелкает пальцами, и снаряд застывает прямо в воздухе. Разворачивается, а затем со скоростью, многократно превосходящей прежнюю, врезается в запустивший его оружейный расчет и раскалывает скорпиона на сотни кусков. «Склонитесь перед глазом Ирандера! Черви!» Слова, пронесшиеся над крепостным двором, хлещут по солдатам словно хлыст. Насыщенные магией они пробирают до костей, заставляют упасть на колени, давят на плечи и внушают страх. Даже я отступаю на несколько шагов, чувствуя сильную головную боль, но затем вижу, что есть человек, на которого темное колдовство советника не подействовало. Это отец. Широким шагом он идет к ученику рандера через двор. Вокруг генерала мерцает сияющий золотом магический щит. Здоровенный полуторник небрежно лежит на плече, а глаза полыхают синим так, что не видно зрачков. Советник, заметив выделяющуюся фигуру, поворачивается к ней, все так же оставаясь на месте. «А, старый враг, ты еще жив!» «На твое несчастье!» — рявкает отец, и горизонтальный пламенный столб бьет в него через сотню шагов. Заклинание взрывается огромной огненной каплей, попадая в щит генерала, и на несколько мгновений скрывает его, расплюскиваясь и сжигая людей вокруг. «Нет!» — кричу я, бросаясь вперёд и останавливаюсь, видя, как отец выходит из пламени, как ни в чём не бывало. Шаг другой, и он делает резкий взмах мечом, с которого срываются десятки серебристых молний. Одна за другой они врезаются в советника, застревая в возведённом им щите. А затем начинается схватка, подобно которой я никогда не видел. Нет, я, конечно, знал, что у отца есть звание магистра, но даже представить не мог, насколько он силен. Увидев, на что способен генерал, мне в голову приходит мысль, что его магический ранг куда выше, чем все думают. Все вокруг тонет в магии. Она сверкает, сталкивается, шипит, переплетается. Огонь и кровь, свет и тьма, лед и земля. Отец и советник колдуют с такой скоростью, что заметить отдельные заклинания, вызываемые ими, просто невозможно. Солдаты и одержимые бросаются в рассыпную. Кому-то не везет, и его зацепляет колдовством. Вокруг сражающихся магов образовывается пустое пространство, а сражение во дворе кипит в других местах. У стен, разрушенных конюшен, горящих казарм, возле груды трупов. Ученик Рандера, отразив очередной удар отца, расплывается в серой дымке. Будто подхваченная мощным потоком ветра, она преодолевает расстояние, разделяющее противников, и советник оказывается вплотную к генералу. «Дзынь!» Отец блокирует когтистую лапу своим мечом и в ответ бьет тяжелым воздушным заклинанием с другой руки, но удар, который превратил бы любого человека в фарш, лишь слегка отталкивает советника. Схватка переходит в ближний бой. Мелькает оружие и когтистые лапы твари. Все это перемежается магическими вспышками. Мы с остатками отряда отходим ближе к воротам, чтобы не попасть под раздачу, но даже отсюда я чувствую прорывающуюся из советника энергию. И едва осознаю это, как понимаю. Вот оно. Вот тот самый шанс, о котором говорил беренгар Тварь отвлекли, и можно воспользоваться этим. Нельзя надеяться только на то, что отец одолеет ученика Ирандера. Нужно ему помочь. Я протискиваюсь межплотного строя солдат и срываюсь в сторону сражающихся. «Господин Рой!» — кричат за спиной воины. «Стойте! Стойте!» «Рой!» — слышится голос блика среди них. «Куда, идиот? Они же тебя размажут!» Но я ни на кого не обращаю внимания. До меня доносятся отголоски сил советника. Слабые, но чем ближе я оказываюсь, тем сильнее меня потряхивает. Останавливаюсь в шагах в 30 от сражающихся, когда сила ученика Ирандера, разлитая в воздухе, становится едва ли неосязаемой. Скрежетом зубами стараюсь прочувствовать его энергетику. Под кожу будто запускают копошащихся червей. Вокруг снова появляется запах гнили. Вот оно, ощущение воздействия магии этой твари. Я замираю, будто вкопанный, и разделяю сознание на пополам. Стоя посреди кучи трупов, одной половиной разума я пытаюсь перебороть отвращение и погрузиться в обволакивающие эманации елайской твари, прочувствовать его силу. Бух, бух, бух. я <говорит> На грани слышимости разносится какой-то крик, но тут же обрывается булькающим звуком. Расфокусированное зрение отмечает одержимого, попытавшегося подобраться ко мне и прирезать, пока я ничего вокруг не замечаю. Его фигура покачивается и падает, и я вижу рядом силуэт здоровяка. «Ко мне!» — рявкает он. «Защищайте сотника!» Блик, думаю, отстранённо. «Молодец, всё правильно делает». Используя восприятие, я начинаю исследовать пучину мерзости, которая исходит от опасной твари. Такое ощущение, что приходится погружать руки внутрь подгнившего трупа. «Ничего-ничего». Ещё немного, ещё совсем немного. А между тем схватка отца и советника продолжается. Каждый из соперников пытается достать другого, и у ученика Ирандера получается сделать это раньше. Из его спины выстреливают два щупальца тьмы. Одно из них отец отрубает в повороте, только-только отразив удар когтистой лапы, а вот второе успевает насквозь пробить его ногу. Советник победоносно рычит, Щупальца рывком опрокидывает отца на землю, в воздухе повисает кровавая дуга. «Нет», — проносится в сознании мысль, но я тут же ее отгоняю. Не время поддаваться эмоциям. Нужно закончить... Есть! Я чувствую, как энергопотоки моего восприятия как будто прилипают к вырывающейся из советника энергии. Это похоже на огромную красноватую паутину, которая заполоняет собой все вокруг. Я не вижу, как блик и солдаты рубятся с бросающимися на меня одержимыми. Не вижу, как отец, превозмогая боль, не обращая внимания на ранения, продолжает рубиться с советником. Не вижу ничего вокруг и даже не ощущаю себя, превратившись в поток энергии. Уязвимые точки. Мне нужно найти уязвимые точки. Жар в груди советника. Клубок переплетенных энергоканалов. «Они тоненькие и слабые, и если ударить по ним изнутри, ну как туда подобраться?» «Рой, что бы ты ни делал, поторопись!» раздается голос блика где-то на грани слышимости. «Генерал не сможет сражаться долго!» «Я будто парю над своим телом, будто вижу все со стороны. Растворившись в энергоструктуре советника, понимаю, что все вокруг состоит из тончайших струн энергии. Дар-ауле!» Аулы, великий, что создал этот мир, все продумал. Он знал. Он умел на все воздействовать. Пространные рассуждения замедляют время. Они помогают мне отыскать несколько тончайших нитей, ведущих от клубка в груди советника наружу. Эти энергоканалы, через которые стравливаются излишки темной силы, едва заметны. Едва ощутимы, но они есть, и мне нужно добраться через них внутрь ученика Ирандера. Видимо, я действую слишком грубо. Всё же впервые пытаюсь провернуть подобное. Советник будто чувствует, что я собираюсь нанести удар из-под тяжка, и резко разворачивается. В меня летит сгусток молнии но перед ним оказываются солдаты. Сразу шесть человек превращаются в обугленные головешки. Заклинание теряет часть мощи, и его остатки врезаются в мой щит. Он мгновенно испаряется, в меня бьёт откат, но я почти ничего не чувствую. Моё сознание, облачённое в блуждающую энергию, пытается пробиться, протиснуться в энергоструктуру вилайского отродья. ну уже ещё немного. Одно стремительное движение и телекинетический бросок отправляет в меня часть стены ближайшего здания. В полёте камни сбивают несколько магов отца, выживших в сражении. Они уже поняли, что я что-то делаю, а может, услышали приказ Кристиана, «Осколки каменным дождём сыпятся на нас», Большой кусок пробивает голову зазевавшегося солдата, стоящего рядом со мной, и он падает замертво. Мне рассекает щеку. С нее начинает капать кровь, но это не важно. Все не важно, кроме одного. Кроме жара, который я ощущаю из за который пытаюсь уцепиться. Я чувствую полыхающее внутри советника пламя второй частью разделенного сознания и понимаю, что оно мне и нужно. Мне бы только коснуться его. Только задеть. Ученик Рандера рвется в мою сторону и замирает, когда отец хватает его за торчащие из спины отросток. Он удерживает его всего пару ударов сердца, но этого времени мне как раз хватает, чтобы добраться до суди противника. Через связанные энергоканалы я касаюсь жара кипящего внутри советника. Моя энергоструктура мгновенно обжигается, как если бы я вошел в горящий дом. Но за мгновение до того, как почувствовать боль, За миг до того, как потерять концентрацию, я успеваю создать ледяной всплеск. Пламя, бушующее в источнике елайской твари, стремится пожрать меня и уничтожить, но ему навстречу устремляется ледяное спокойствие моей магии. Разгоняясь, Дар-аула замораживает канал, затем еще один и еще бух, бух, бух. Я распахиваю глаза и возвращаюсь в тело, как раз в тот момент, когда советник вырвался из схватки отца, став сгустком темного дыма. Он невероятно быстро преодолевает несколько десятков шагов, но на полпути ко мне превращается обратно в тварь и падает на залитые кровью плиты крепостного двора. Советник кричит от невыносимой боли, и крик этот бьет по людям сильнее, чем любое заклинание, заставляя упасть на землю. Я вижу, как конечности елайского отрудья начинают покрываться измразью. Пламя под кожей тухнет, цепи на теле леденеют. Ученик рандера несмотря на это, все еще пытается добраться до меня. С трудом двигает руками, впивается когтями в плиты двора, подтягивается и... Замерзает. Кра! Из его искаженной мукой пасти вырывается облако тьмы. Оно сметает находящихся поблизости людей... Затем из когтистой лапы выстреливают несколько огненных вспышек, контур твари трясется, она пытается снова превратиться в дым, но ничего не выходит. Отец мигом оказывается рядом с советником. С хаканьем он вгоняет свой полуторник в шею твари, пробивает ее насквозь, и я отстраненно думаю, что меч, похоже, вошел в каменные плиты. «Да!» Победоносно орут солдаты вокруг нас, только-только пришедшие в себя. Ко мне бросается блик, коряга, ещё кто-то. Все хлопают по спине, теребят что-то, спрашивают, но я чувствую лишь невероятную усталость, которая наваливается разом и давит на плечи так, что я едва не падаю. Глядя на отца, вижу, как он вытаскивает меч из тела ученика Ирандера, идёт в мою сторону и... В этот момент часть ближайшей стены взрывается градом обломков и осколков. Они проносятся по двору, выкашивая имперских солдат и оставшихся в живых одержимых. Я едва успеваю выставить щит, чтобы спасти тех, кто находится рядом. Все вокруг заволакивает пылью. Ничего не понимая, я начинаю двигаться к отцу, но стоит сделать лишь несколько шагов, как подчиняясь чужой воле, порыв ветра рассеивает облако пыли. И в проломе крепостной стены оказывается видна фигура еще одного советника. Ну, все. «Всё! Это конец! Сил у меня осталось немного, и я точно знаю, что снова провернуть фокус, которым удалось убить первого советника, не получится. Но, может, есть шанс отвлечь его, пока отец собирается с силами». Рывок вперёд. Восприятие. Бах! Мощный таранный удар влетает в меня с такой силой, что мой воздушный щит рассыпается за мгновение. Никакая скорость, никакое предвидение не спасает от реакции елайской твари. Он зверски быстр и очень силен. Меня отбрасывает в сторону и протаскивает по земле пару десятков шагов. В рот забивается песок, руки и ноги обдираются о камни. «Проклятье!» «Господин Рой, осторожно!» Солдаты, оказавшиеся поблизости, пытаются защитить меня, но не успевают. Мощный магический удар, и по уцелевшим воинам стягает кровавая плеть, обрамленная тьмой. Она разрубает с десяток человек разом. Я вскакиваю на ноги, шипя от боли, не успевая сделать ничего, что могло бы спасти их. Проклятье! Елайское отродье! Слишком сильно!» Вызвав алый, полупрозрачный и гибкий щит, прикрывающий его почти целиком, одной рукой советник отбивает заклинания отца, которыми тот непрерывно атакует елайскую тварь, а вторую отводит чуть назад и заставляет одной из бочек возле уцелевшей стены подняться в воздух. «Я понимаю...» Нет, скорее, чувствую, что в ней и что сейчас произойдет. «Все ко мне!» — рявкаю я не своим голосом, заметив пару десятков воинов поблизости. «Генерал! Берегитесь!» Все вокруг будто замедляется, когда отродье рандера швыряет бочку, от которой к твари тянется тоненькая энергоструна. Емкость закручивается в воздухе и приземляется точно между ним и нами. Я вливаю в вызванный щит всю энергию, какая только оказывается доступна в данный момент. Чувствую, что источник исторгает из себя жар, сопоставимый с доменной печью. Каналы едва не трещат под напором дара аулы. Я испытываю невероятную боль во всем теле, но даже и не думаю терять концентрацию. Энергоструна, соединяющая советника и бочку, лопается. Из разбившейся ёмкости, словно только этого и ждёт, вырывается дикая, необузданная энергия. Березовым искрящимся огнём она за доли мгновения разливается по большей части двора, сжирая трупы и не успевших укрыться людей. Это пламя больше напоминает мощную приливную волну. Не считаясь с количеством магов, оно просто сметает всех тех, у кого не хватает сил выстоять перед его напором. «Мне, к счастью, хватает». Я чувствую, как в щит бьет грубая энергия, заключенная в кристаллы Этерниума. Чувствую, как слой за слоем она сжигает выставленную мной защиту. И с криком «От того, что боюсь сгореть до костей», я вливаю в щит все больше и больше дара аула, чувствуя, как энергоканалы полыхают под его потоком, как они напряжены и в любой момент могут лопнуть и тоже поджарить меня, только изнутри. Но нет, все обходится. Пламя исчезает так же быстро, как появилось, оставив после себя только выжженный двор, обугленные до черноты стены и горки даже не костей, пепла на месте тех, кто не успел укрыться. А еще энергия Этерниума не наносит никакого вреда самому советнику. Более того, ублюдочное отродье умудрилось сохранить вторую бочку в бушующем пламени. Проклятье, сейчас ученик рандера снова взорвет ее, и теперь уже я не уверен, что хватит сил выстоять. Однако, вместо того, чтобы ещё раз кинуть ёмкость с заряженными магией и кристаллами, тварь поднимает когтистой рукой своего собрата, затем наносит резкий удар по бочке второй лапой. Древесина и кристаллы разлетаются в стороны. Я снова чувствую высвобождённую энергию, но на этот раз она не рвётся во все стороны безумным пламенем. Советник что-то с ней делает, и вокруг него закручивается бирюзовый вихрь. Во все стороны бьёт волна воздуха, сбивая выживших с ног. а затем вихрь исчезает, и оба советника, скрытые за ним, пропадают. «Елайский пепел! Это что за шутки? Он что, сжёг сам себя? Куда исчезли эти отродья?» Выпученными глазами я разглядываю место, где только что стоял ученик Рандера, и не вижу его. «Там пусто! Ни следа!» Затем оглядываюсь на нескольких уцелевших солдат, которым повезло укрыться за моим щитом. «Таких групп, как наша, не больше десятка». Где-то достаточно сильные маги смогли спасти семь человек, где-то целых пятнадцать, но в целом вокруг нас крепостной двор представляет собой один огромный крематорий, усыпанный пеплом. Лишь поодаль, в паре сотнях шагов, лежат слегка задетые колдовским пламенем трупы, да у двух дальних стен постройки остались нетронуты. Рядом же все полыхает, заволакивая пространство вокруг дымом. Вглядываясь в темный смог, я замечаю в нем фигуры. Там в окружении солдат на коленях стоит отец. Радость теплом разливается по телу. Он жив! Слава святым предкам! Жив! Я бросаюсь к нему, стараясь не обращать внимания на ломоту во всем теле. А в это время вдалеке раздаются знакомые сигналы. «Рожки! Сигнальные рожки!» — возбужденно восклицают солдаты. «Магический квартал свободен! Город! Город наш!» Отец хрипит, произнося это, но улыбается. Он отмахивается от солдат, бросившихся к нему. «Помогите раненым, я в порядке». «Эй, ты, Рой, подойди-ка сюда». Пронзительно синие глаза пристально разглядывают меня. Отец кривится, пытаясь встать. Нога у него вывернута под неестественным углом. Генерал кладет на нее руку, и я вижу, как живительный светлый поток проникает сквозь доспехи. Резкий рывок... Слышу хруст, пробирающий до костей, и нога встала на свое место. «Уф! пепел! Вот это исцеление в полевых условиях!» Отец проводит рукой по лицу и шумно выдыхает, а затем говорит. «Я уж думал, что все. Последний бой. Одолел самого Ирандера, а тут его прихвостень меня в могилу загонит. проклятье «Но вы все же справились. Я тоже улыбаюсь». Хочу протянуть ему ладонь, чтобы помочь подняться, и тут же морщусь от боли. Проклятие. Кажется, порвал связку правой кисти, помимо всего прочего. Мы справились. Кристиан дышит тяжело, но все же встает сам и кладет свою огромную руку, закованную в латную перчатку, мне на плечо. Я чувствую, как по ней расходится живительная энергия исцеления. Мы справились, сын. Зря я думал, что маг из тебя выйдет никудышный. Прости, Хелл, я был неправ».